Голова десятая. Офицер поправил повязку на перевязанной левой руке и сделал шаг в сторону мастер-сержанта. Краев, узнав начальника дозорной службы, начал. «Товарищ лейтенант...» «Старший лейтенант...» Процедил Хадин и показал на новую звездочку, которая красовалась на погонах его кителя. Оглядев мастер-сержанта с ног до головы, он презрительно бросил. «Но как? Хорошо сидели тут? Пока нас долбили изо всех орудий. Сиделись?» «Разведчики!» «Мы...» «Где Ежов?» Грубо прервал его Хадин. «В башне», — ответил мастер-сержант. «Его и пленного ко мне», — буркнул новоиспеченный старший лейтенант и пошел в сторону башни. Разведчики поднялись вслед за ним. Подойдя к башне, он внимательно осмотрел Вагенбург, потом бросил взгляд через плечо, посмотрев на колючую проволоку. «Пулеметы где поставили?» «На втором и третьем этаже. Ну и еще один пулемет со снайпером на смотровой». «Это на самом верху башни?» — уточнил Хадин. «Так точно». Старший лейтенант удовлетворенно кивнул и стал подниматься по лестнице. Когда мастер-сержант оказался возле двери одного из офисов, он сказал. «Пленный тут, связанный». «Я справлюсь», — сказал Хадин. «Ты свободен. Жду Ежова, у него пять минут». Мастер-сержант скрипнул зубами, но ничего не сказал. Обычно дозорные так с ударным батальоном не общались, и даже офицеры не задевали мастер-сержантов рядовых ударного, потому что знали, что придется иметь дело с Ежовым или другими офицерами. А в ударном батальоне, который, в отличие от дозорных, больше времени проводил в реальных боевых выходах, офицеры относились к своим бойцам с гораздо большим уважением. И вероятность того, что Ежов просто придет и выбьет зубы, была слишком велика. Хмурый Ежов спустился вместе со мной, когда Краев провел нас к ожидающему старшему лейтенанту. Тот сидел на подоконнике, в то время как пленник был все так же привязан к стулу и не шевелился, опустив голову в тюрбане. Похоже, что он потерял сознание от избиения и изнеможения. — Что же вы так с пленным? — хмыкнул старший лейтенант. «Били, били. А ничего не узнали?» «Упрямый попался», — ответил Ежов. А «Тебя, смотрю, можно поздравить с повышением». «Выйдите», — сказал нам мастер сержантом Хадин. «Пусть остаются», — сказал Ежов. «Я доверяю своим мастер-сержантам». «Смирнов мой мастер-сержант», — напомнил Хадин. «Ну так как? Ты хочешь знать, что произошло?» «Оно и понятно». «Ведь вы хорошенько отсиделись тут, когда настоящие защитники цитадели воевали». Смахнув мелкие песчинки с ноги здоровой рукой, он сказал, «Ну, что сказать?» «Спасибо вам за наводку и пленных». «Негров полковник разговаривал живо, и мы узнали план наших инвазионеров». «Это они так себя называют. Инвазионеры», — пояснил старший лейтенант. Наши дорогие друзья захватили в плен несколько военных, когда разбили колонну из Астрахани, и хорошенько разузнали про тайные лазы в цитадель. План этих мразей был прост. Они устраивают маневры перед главными воротами, кружатся на технике, стреляют по стенам, изображают, что хотят идти на штурм. В общем, делают все, чтобы наши защитники собрались возле ворот». А сами закидывают десант в четыреста рыл в потайные ходы, ведущие в цитадель, через которые их должны были провести наши пленные. Ну вот тогда и все. Головорезы они те еще. Перебили бы всех на хрен. Но так как негры нам все рассказали, то...» Лейтенант улыбнулся. «Дождались мы, когда они набьются все в эти лазы, а затем взорвали их нахрен. Еще мы территорию заминировали вокруг лазов». Вот они взорвались, вы бы видели. Одни ошметки остались. А потом со стен стали поливать пулеметы. В общем, десант не удался, все 400 пустынников там и полегли. А когда те, что отвлекали нас, поняли все, было уже поздно. Мы заранее отряды гранатометчиков окопали у ворот и как ударили им в спину. А потом и наша техника в бой пошла. В общем, были пустынники, да нет теперь их. Он спрыгнул с подоконника. «Мне вот звание присвоили внеочередное. Ранение получил». «Бумагой, что ли, порезался?» — спросил Ежов. «Шути, шути», — покачал головой Хадин. «Пустынники разбиты, поэтому полковник отправил меня к вам. Забираем технику и уходим к цитадели. Раз уж вы не пришли к нам на помощь, когда нужно было, то теперь будете выполнять грязную работу». Он повернулся к Ежову. «Знаешь, офицер бы на твоем месте застрелился. Ты как? Сам-то офицер Ежов». «Ах ты!» Закипающий от злобы лейтенант рванулся было к нему, но мы с Краевым удержали его. «Давай, давай!» Хадин рассмеялся. «Тебя и так веревка в цитадели ждет. Давай еще и людей подставь своих, чтобы их тоже повесили за предательство и трусость». После этих слов Хадин вышел, оставив нас с Краевым удерживать лейтенанта от нападения. Спустившись вниз, Хадин посмотрел на Шамова. «Через 10 минут вся техника должна быть готова к дороге». «А что... что в цитадели, товарищ лейтенант?» — беспокойно спросил тот. «Все хорошо». Хадин пропустил между ушей то, что мастер-сержант назвал его по старому званию. «Защитили». «Готовь технику, серёжа «Скоро поедем домой». Начались срочные сборы, и мехводы шустро готовили технику к дороге обратно в цитадель. Ежов мрачно смотрел тем временем на раскомандовавшегося лейтенанта. боюкая раненую руку, он ходил по двору перед башней и покрикивал на всех, собирая технику в дорогу. Лейтенант, скрестив руки, стоял у входа в башню, наблюдая за Хадиным. Тот откровенно вошел во вкус, отдавал какие-то тупорылые приказы, То менял состав БТРов, то кричал на Шамова без повода. В общем, выглядел как полнейший кретин, который кичится победой, который наверняка не имеет ни малейшего отношения. Стоя с лейтенантом и видя, как у него ходят желваки, буквально слыша скрип зубов, я понимал, что он не сломал сейчас позвоночник Хадину, только чтобы не навредить своим людям. Судя по рассказам Хадина, Ежова будут судить за то, что он не выдвинул отряд на помощь цитадели, когда ее штурмовали. Хотя я прекрасно понимаю, почему он этого не сделал. Идиот вроде Хадина наверняка бы так и поступил, отправил бы всех на смерть в ночной тьме, а сам бы остался на базе под защитой пулеметов и крепких стен. Поразительно, как он вообще умудрился получить ранение. Заметив стоящего лейтенанта у входа в башню, Хадин поманил его пальцем к себе. «Я тебе сейчас этот палец сломаю», процедил Ежов. «Ежов, Смирнов, ко мне!» Хадин уже окончательно вошел во вкус. Когда мы приблизились, то он сказал. «В 10 километрах отсюда разбитая техника пустынников. Будем буксировать. После того, как БТР отбуксирует машины в цитадель, вернемся за вами. Снимайте пока колючку и пулеметы с вышки». Он сморщил нос, посмотрев в сторону разгромленных машин. «Трупы не похоронили? Чем вы вообще тут, мудаки, занимались?» «Выполнением боевой задачи», — процедил Ежов. «Ну, это ты в цитадели будешь объяснять», — смерил его с ног до головы Хадин. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» — сказал я. «Разрешаю. Может, не стоит забирать всю технику?» «Оставить один-два БТРа, да и колючку зачем снимать и пулеметчиков убирать? А если отряды пустынников еще есть?» «Пустынниками вся пустошь усыпана. Приедешь и увидишь сам», — отрезал лейтенант. «Не обсуждая приказ полковника, мастер-сержант». Хадин подошел к бронеавтомобилю, затем повернулся к нам и бросил. «Часов через пять будем, чтобы к этому времени похоронили трупы. Машинами сами займемся». Верну вам вашего Шамова. А пока снимайте колючку, да занимайтесь похоронами. Вечером договорим. Ежов, не думай, что я забыл наши разговор в башне». Колонна, возглавляемая бронеавтомобилем Хадина, поехала в сторону цитадели, ставив нам только завесу из пыли. «Займись трупами, Смирнов», — буркнул Ежов. «Потом колючку снимете». «Краев!» Он рявкнул застывшему мастер-сержанту. араб больше не нужен». После чего оба направились в сторону башни. Надо сказать, что Хадин задел лейтенанта за живое, когда он поднимался на второй этаж, что его прямо трясло. «Отлично! Какая-то трусливая, жирная крыса, которая из-за стены-то носа не высовывает, теперь обвиняет его, Ежова, в трусости». Лейтенант при воспоминании аж заскрипел губами. «Вот тварь! Он слишком уверенно держался, слишком!» «Сам приехал к ним со своей перевязанной рукой и не противился, когда Ежов сказал оставить мастер-сержантов. Хотел унизить его при мастер-сержантах. Специально хотел это сделать, мразь такая!» Буквально ворвавшись в комнату, где сидел пленный, Ежов посмотрел на своего верного мастер-сержанта. «Ну что?» — Дадим ему еще шанс или сразу со смотровой сбросим. — Да на кой он нам нужен? — хмуро сказал Краев. Он переживал почти те же эмоции, что и лейтенант. Перспектива вернуться в цитадель и оказаться под военным трибуналом определенно не радовала. Безвольно свисающая голова араба вдруг поднялась. Он хитро усмехнулся и сказал. — А вот тут вы очень ошибаетесь. Это... Вы мне больше не нужны. — О, матерь божья, это дерьмо заговорило, — развел руками лейтенант. — Что же ты все это время молчал, когда был нужен, а когда ты теперь и собачьего дерьма не стоишь, вдруг заговорил? — Таков был план, — пожал плечами пленник. — А быть схваченным — это тоже часть плана? — спросил Краев. — Конечно, — ответил с хищной улыбкой пустынник. «Ну вот вы и попались!» — Ежов развел руки в сторону. «Какая следующая часть вашего гениального плана?» «Убить вас всех!» — сказал пустынник, поднимаясь на ноги. Окутывающие его веревки оказались вдруг на полу, блеснуло лезвие ножа в темной руке пустынника, и он бросился на разведчиков. Нож описал короткую дугу и вонзился в грудь Краева. «Краева!» Мастер-сержант повалился на пол, стуча берцами по полу, в то время как араб ударил ногой в голову Ежова. Лейтенант отскочил резко в сторону, едва уйдя от удара. Сделав плавный шаг в сторону офицера, араб спросил. — Что же ты не зовешь на помощь? — Зови. Я хочу, чтобы ты звал. — Еще плавный шаг. — Ну, давай, лейтенант. Ты же хочешь позвать на помощь? Ежов бросил искрометный взгляд на умирающего Краева, затем зарычал, сделал шаг вперед, и тяжелый кулак обрушился прямо в голову пустынника. Тут резко отскочила рука, которая могла запросто размножить ему голову, пролетела в считанных сантиметрах от лица. Ежов сделал шаг вперед и снова выбросил ударную серию, но его противник был словно ртуть. Он крутился под ударами врага, но ни один не попал в цель, сделав... Лёгкий тычок ладонью он резко отскочил назад, с удовлетворением заметив кровоточащий нос противника. Лейтенант продолжал наступать шаг за шагом, в то время как его намного более мелкий противник легко кружил, словно и не был в плену многие часы, и не был бит этим самым лейтенантом. Раз за разом лейтенант бил кулаком, но его руки только рубили пустоту. Раб легко кружил и продолжал делать тычки в лицо, каждый раз попадая быстрыми и хлесткими ударами. В один момент Ежов заревел и бросился на врага, словно разъяренный медведь. Раб повалился вместе с ним, но прежде чем Ежов успел сделать хоть один удар, резко захватил ногами плечи и шею лейтенанта в треугольник. Ежов хрипел и отчаянно бился в захвате, сдавливающем его все сильнее и не давая дышать, в то время как пустынник только с улыбкой смотрел на его потуги. В один момент могучие руки лейтенанта ослабли, послышался хруст костей и ора подпустил обмякшее тело. Быстро встав и вытащив из кобуры офицера пистолет, из груди мастер-сержанта нож, он шмыгнул в коридор. Надев плотные рабочие перчатки, я помогал своим бойцам грузить тела на волокушу, в роли которой выступал капот одного из разбитых грузовиков. А мысли роились одна за другой. Сначала я, конечно, думал о том, что нас ждет в цитадели, в частности лейтенанта. Таская трупы, я только прокручивал раз за разом его решения и все больше убеждался в его правильности. Идти ночью на отбивающуюся цитадель было смертью. Вообще без вариантов. Из тех, кто горячо родил за эту идею, был только Шамов, да несколько особенно нервных рядовых. Но Серега переживал за свою семью и, несмотря на опыт, поддался волнению. «Там моя семья, я должен идти». Но спустя какое-то время он и остальные нервные перестали требовать немедленного выхода всего отряда. Отчасти потому, что лейтенант пообещал выдвинуться с рассветом. «Отчасти потому, что мехводов заняли восстановлением баги который должен был уйти в разведку перед выходом наших бронетранспортеров. Но в первую очередь они успокоились потому, что таков был приказ, и они и сами понимали, что выход ночью в пустошь — это смерть. Почему же Хадин так орал и возмущался? Он хоть и толстый урод, но не мог совсем не понимать, что Ежов не испугался» а просто не хотел идти ночью на обум непонятно куда, даже не зная, что происходит возле цитадели. Сейчас, когда уже старший лейтенант уехал вместе со всей техникой и мехводами Шамова, мне все меньше и меньше нравилось его появление. Зачем было забирать всю технику? Почему он так родил за то, что мы должны снять колючку и пулеметы? Олег! Один из моих бойцов окликнул меня. — Что такое? — Головы отдельно хоронить будем, — спросил Стрелок. — Чё-то как-то не по-христиански получается. — А что, ты пришить их предлагаешь? — огрызнулся я. — Да не. Парень тяжело вздохнул. — Чё-то мутит меня. Я же их ещё и пересчитал. Ровно 59 Весь состав конвоя тут лежит. Семьдесят четыре человека было в составе, я точно помню. А вернулось пятнадцать. Всем головы отрезали. Никого не пожалели. Пятьдесят девять. Тихо повторяю я и вдруг осекаюсь. Но лейтенант сказал, что пленные конвойные вели пустынников по потайному лазу, где защитники цитадели их заживо похоронили. Он так и сказал». Пленные должны были их провести. Но как они могли это делать, если все... Мои мысли прервали выстрелы и крики внутри башни. Когда я и остальные бойцы взлетели внутрь, то обнаружили первым делом Мазура, который сидел на стульчике возле пулеметного гнезда с автоматом в руках и смотрел в пустоту. У его ног лежали два стрелка в крови с перерезанным горлом. «Что произошло?» «Араб», — коротко бросил он, — «пленный». «Да», — ответил Мазур, — «это он их». «Корецкий, я повернулся к одному из стрелков. Быстро, за Ежовым и Краевым!» «Не надо», — покачал головой Димка. Подняв свое веснущатое лицо, он сказал, «Они мертвы оба. Я их нашел первыми, а потом вот пацанов». «Что произошло?» — повторил я. Он вальнул сержанта и лейтенанта, глядя в пустоту, — сказал Мазур. Потом подобрался к пулеметному расчету. И пацанов. Он поднял осоловелый взгляд на меня. Я тогда вышел к пулемету, когда они их... Дима, что было дальше? Я опустился на колено и положил руки ему на плечи. Не успел я его. Он тихо проговорил. В потолок только разрядил. Начал снимать автомат с плеча, огонь открыл, смотрю, а у меня дуло вверх смотрит. А он его рукой держит. А потом... Он запнулся. Потом он в окно. Сразу в окно. «Да он раненый, мать твою!» — заорал кто-то. «Придурок, что ты сразу не сказал?» Подскочив к нему, один из бойцов отвел его руку. Дима все время прикрывал рукоять ножа, торчащую из живота. «Я должен доложить. Должен». Прежде чем потерять сознание, он пробормотал. Разведчики Сазонов и второй, не помню фамилию, за ним побежали. Они за мной спускались, на этаж отстали. В следующий момент Димка откинулся назад, глаза его закатились, и он потерял сознание. «Корецкий, Петренко!» быстро сказал я. «Мехводы оставили носилки, когда собирались. Быстро к ним, и грузите Мазура в баге «Нож нужно вытащить!» «Нет!» отрезал я. «Он сейчас затыкает рану. Если вытащим, то истечет кровью. Нож будут вытаскивать врачи в цитадели. Главное, не растрясти его!» Мы стояли в полной тишине, но потом я понял, что собравшиеся дозорные разведчики смотрят только на меня, сжимая до белых костяшек рук свое оружие. Из всех, кто остался в живых в нашем экспедиционном корпусе, я был старший по званию. Еще несколько секунд стояла мертвая тишина. Затем я твердо сказал «Нас предали! Приготовиться к бою!» Конец первой части.